Глава 65. Энтони всегда был невозмутим. Вокруг могло происходить все, что угодно, но он никогда не терял хладнокровия и концентрации. За минуту до окончания экзамена или любых интеллектуальных состязаний он спокойно сдавал работу. В хаосе дома братства мог часами писать сложный проект, не отвлекаясь ни на пьяные драки, ни на веселые зажигательные танцы. Когда он опаздывал Его шаги были спокойными. Он знал, что несколько минут ничего не изменит. Сейчас он шёл уверенно и твёрдо. Единственное, что выдавало его нетерпение, это скорость, с которой он поглощал сэндвичи и кофе. Джейн изредка поглядывала на друга, но старалась его не тревожить, едва поспевая. Вскоре они были возле лаборатории, а уже через 20 минут Энтони вернулся к скучающей Джейн. Она сидела в тени арочного пролёта напротив засохшего дуба. Его ветки напоминали кривые, высохшие пальцы старухи. Они были тяжёлыми, поэтому держались специальными подпорками. Листьев на дереве не было, несмотря на разгар лета. А ты быстро. Я уже всё печенье съела. Она смяла бумажную упаковку с сердечками и ловким движением руки бросила её в урну. Камок с глухим звуком попал точно в цель, а девушка вскочила от радости и заплясала в победном танце. Ты видел? Видел? Я попала. Еху! Энтони улыбнулся и засунул руки в карманы. Если бы Джейн пригляделась, то заметила бы его волнение. С ней всегда было так. Она везде и всюду создавала суматоху. Даже в самом тихом и спокойном месте становилось шумно от её смеха и болтовни. Её либо всё завораживало и восхищало, либо бесило и выводило из себя. Но в обоих случаях эмоции били через край, словно она не умеет разговаривать спокойно. В ней было слишком много энергии. Энтони от этого уставал. Было лишь несколько тем, которые она не любила обсуждать, только тогда становясь серьёзной и сдержанной. «О, прости. И как прошла встреча? Джейн вытянулась в струнку и сделала серьёзный вид, хотя глаза по-прежнему радовались невероятному броску в урну. Профессор Макалин представил меня своему коллеге, преподавателю из Принстона. Если его впечатлят результаты летней практики, то он может взять меня на стажировку. По срокам ничего неизвестно, но это просто невероятно. Энтони говорил спокойно, и только последняя фраза выдала его переживания. Джейн накинулась на него с объятиями. Я так за тебя рада. Это же один из университетов этой, как ее там, Лиги плюща. Но ты же лучший в этом, нет сомнений. Ты самый лучший среди всех студентов Калтеха. Неправда. Здесь очень много талантливых ребят. К тому же, я не уверен, что всё получится в этом году. Предстоит большой объём работы. Лучше начать прямо сейчас, чтобы не терять ни минуты. Э, нет. Сегодня ты обещал провести со мной весь день, а я ещё хотела пройтись по магазинам. Я же скоро уезжаю. Или ты уже забыл? Джейн сложила руки на груди и надула губы. А, ну да. Энтони опять засунул пальцы в карманы. Его лицо было сосредоточенным. Казалось, что в голове он уже ведёт какие-то расчёты, а перед глазами мелькают графики и таблицы. Ой, нет. С таким выражением лица ты мне не нужен. Лучше иди в свою лабораторию, а я поеду. Ну прости. Энтони шагнул к девушке и обнял. Она в одно мгновение оттаяла. Давай посидим тут немного, и я пойду. Ребята прошли подаркой и присели на большую деревянную скамейку. Энтони витал в облаках, теребил в руках травинку и не смотрел на Джейн. Разговор не клеился. Иди, давай. Всё равно мысленно ты уже не здесь. Джейн толкнула Энтони в плечо, встала и молча пошла в сторону большого старого дуба. Она уже почти пересекла площадь, когда Энтони её догнал. Ну извини, Джейн, ты же знаешь, что у меня на первом месте учёба и исследования. К тому же, я так счастлив сейчас. Давай не будем портить момент, а сделаем его ещё лучше. Парень прижал Джейн к себе и сделал яркое солнечное селфи. В кадр попали их счастливые лица, кусочек синего неба и тёмные ветви старого дерева. Энтони немедленно выложил снимок и подписал: "Сегодня замечательный день, и я безумно рад, что в этот момент со мной ты. Давай вечером поужинаем вместе". А то потом неизвестно, когда сможем увидеться. Конечно, может, встретимся здесь же около восьми? Только позвони мне заранее. Я могу заработаться и забыть о времени. Естественно, иначе пришлось бы ждать тебя до самой ночи. Джейн рассмеялась, нежно поцеловала Энтони в щёку и пошла в другую сторону. Арита уже бежала по проложенному маршруту. Она слышала, как вещи в сумочке с гухим звуком вываливаются из карманов и прыгают в такт её бегу, превращая небольшое пространство во вселенский хаос, но ей было всё равно. Тёплый ветер нежно скользил по её голой, пока ещё светлой коже, мышцы ныли, но останавливаться было нельзя. Волосы спутались в кучу, на лбу выступил пот, дыхание сбилось, а сердце стучало как будильник по утрам громко и безудержно. Мысли вились вокруг подписи к фотографии. Внутренний голос почти кричал: "Я. Это я должна быть рядом с тобой в этот день". Рита бежала по узким улочкам Пасадены, мимо одноэтажных жилых домов и кафе, от которых струился на всю улицу манящий аромат булочек с корицей. Пешеходные дорожки Калифорнийского университета пустовали попадались велосипедисты, молодые мамочки с колясками, старенькие преподаватели и весёлые студенты. Рита ловко лавировала на узенькой асфальтовой дороге, двигаясь к цели. В тени высоких деревьев росли густые газоны яркие цветы, стояли небольшие памятники и фонтаны. Рита ни на что не обращала внимания, и как бы она ни мчалась навстречу Энтони, всё равно не успела его застать. На небольшой площади недалеко от библиотеки Меликина было пусто. Рита трижды обошла всю округу и снова вернулась к старому высохшему дубу. Она хотела бросить сумку на землю и устроиться под старой корягой, но её прогнало яркое солнце. Рита медленно поплелась в сторону большой деревянной скамейки, на которой несколько минут назад сидел Энтони.